Глава седьмая. Император Дайдзун. От необходимого сокровища до Великого века. Император Судзун стал первым в династии старшим сыном императора, который унаследовал престол после отца. Начала складываться традиция передачи престола старшим сыновьям. После Судзуна правил его старший сын Личу, император Дайдзун. После Дайдзуна его старший сын Лико, император Дэдзун, Дэ Цзуну тоже наследовал его старший сын Ли Сун, император Шунь Цзун. Традицию нарушил наследник Шунь Лию, также известный как Ли Хэн, который был третьим сыном императора. Его воцарению способствовали два обстоятельства. Ранняя смерть старшего брата и наследника престола ленина и то, что он был рожден супругой императора, а не наложницей. Это обстоятельство имело неопределяющее, но весьма важное значение. По иронии судьбы, нарушитель сложившейся традиции стал одним из самых некудышных правителей в династии Тан и во всей китайской истории, но о нем будет сказано в свое время. Император Дай Цзун, пришедший к власти в возрасте 35 лет, был опытным военачальником, принимавшим активное участие в подавлении восстания Ань Лушане и окончательно покончившим с этой язвой в 763 году на втором году своего правления. Восстановление порядка в империи привело к смене девиза правления с начального Бао-Ин, необходимое сокровище, на Гуанде, всеобъемлющая законность. В 765 году был провозглашен девиз Юнтай, вечное спокойствие, но и он, по примеру предыдущих, продержался всего год. Большая часть правления императора Дайдзуна прошла под девизом «Дали» – «Великий век», который был принят в 766 году и освещал путь империи до смерти Дайдзуна, наступившей в 779 году. Девизов правления было четыре, но если уж говорить на чистоту, то наиболее подходящим для императора Дайдзуна стал бы девиз «Юн-Ю» – «Вечное беспокойство». Дело в том, что Дай Цзун заложил под императорский престол сразу четыре мины замедленного действия, которые в свое время сработали и привели к падению династии Тан. Китайскую историю, в которой династии сменяли друг друга, принято противопоставлять японской. В Японии с незапамятных времен правит одна и та же императорская династия, а в наше время на престоле выседает 126-й по счету император Нарухита. Секрет столь продолжительного династического правления прост. Японская императорская династия ведет свое начало с богини солнца Аматерасо, которая послала своего внука Нениги править японскими островами, а внук Нениги Дзиму стал первым императором Японии. Японцы глубоко чтят Аматерасо, великую священную богиню, сияющую на небе, и тот, кто попытается свергнуть ее потомка, не найдет понимания и поддержки в народе, потому-то японская императорская династия и правит и непрерывно, как принято считать, с VII века до нашей эры. Но, тем не менее, узурпация власти в японской истории не раз имела место, только императоры при этом не свергались, а деликатно отстранялись от дел правления. Диктаторы-узурпаторы назывались тайсюгунами или сюгунами, главокомандующими. Наследственная передача власти осуществлялась следующим образом. Император назначал наследника умершего сюгуна новым сюгуном. Формально считалось, что император выбирает наиболее достойную кандидатуру, но на деле никакого выбора у императора не было. Он автоматически утверждал того, кому перешла власть. Так что, по сути, в Японии все было, как и в Китае. Сильно отстраняли от власти ослабевших и междуусобицы наносили государству выраженный урон. Как говорят китайцы, и в Пекине, и в Гуанчжоу пьют одно и то же, только называют по-разному. В Северном Китае чей называют Ча, а в Южном Китае – Ти. Китайский язык имеет большое количество местных разновидностей, порой очень сильно отличающихся друг от друга по фонологии, лексике и синтаксису. Официальным государственным языком является Путунхуа – общий язык, относящийся к северокитайской диалектной группе. При этом значение иероглифов для всех диалектов одинаково, хотя читаться они могут совершенно по-разному – Ча и Ти. Поэтому при невозможности объясниться устно жители разных регионов прибегают к письменному общению. Единство письменности при большом количестве диалектов обуславливает невозможность перехода со сложного смыслового иероглифического письма на слоговую азбуку, как в Японии, или на модифицированную латиницу, как во Вьетнаме. Но вернемся к императору Дайдзуну. Четыре заложенные им под престол ми назывались Тянчин Си Ли Хуай Сянь, и Ань Чунджи, известный также как Джан Чунджи и Ли Бао Чень. Все они были военачальниками, возвысившимися до генеральских званий и поддержавшими Ань Лушаня. Тян Чин Си, Сё Сун и Ли хуайсянь служили под началом Ань Лушаня, пользовались его покровительством и последовали за ним, когда он поднял мятеж. Вспомним, что изначально Аня Лушань декларировал, что выступает против семейства яна а не против императорской власти, поэтому большинство его подчиненных последовали за ним без колебаний. Джан чжун в молодости тоже служил под началом дзы души Аня Лушаня, но после стал лучником императорской гвардии в чан ане. Узнав о том, что Ань Лушань поднял мятеж, Джан Джунджи бежал из Чананя и присоединился к своему бывшему начальнику, который был настолько тронут таким проявлением верности, что усыновил Джана, после чего тот стал зваться Ань Джунджи. Но недаром же говорится, что где могущество, там и верность, а где нет могущества, там нет и верности. В 757 году Аньчжунджи перешел на сторону династии Тан и стал служить под началом генерала Ши Сэмина, вскоре провозгласившего себя императором Янь. Таким же путем, как и Аньчжунджи, оказались на службе у Ши Сэмина Тянь Чин Си, Сюэ Сун и Ли Хуай Сянь, и все четверо поддержали поднятый им мятеж, а когда дела в империи Янь пошли плохо, снова изъявили желание служить Дому Тан. По-хорошему, эта четверка заслуживала одного – выставление их отрубленных голов в чан но каждый из генералов имел под своим командованием большое и закаленное в сражениях войско, так что поднять новый мятеж им было так же просто, как ласточки съесть муху. Традиционное китайское выражение, употребляющееся в значении «проще простого». На тот момент император Дайцзун не мог ничего противопоставить той силе, которую представляли собой Анчжунджи, Тянчинси, Сюэсун и Ли Хуайсянь. Императору приходилось заигрывать с ними, чтобы удержать в повиновении. Так, например, Анчжунджи был усыновленным и получил имя Ли Баочень. Каждый из генералов стремился к власти и хотел иметь возможность передавать эту власть по наследству, а Дайдзуну хотелось, чтобы генералы находились как можно дальше от столицы и приносили бы государству какую-то пользу. Император назначил четырех генералов на должность Цзэдуши, создав для них на окраинах империи четыре военных округа и согласился с тем, чтобы эта должность передавалась по наследству. Практика передачи напоминала передачу сюгунской власти в Японии. Император утверждал наследника умершего или отошедшего отдел Цзэдуши в этой должности. Надо ли упоминать о том, что все собранные налоги оставались в распоряжении Цзэдуши? С тактической точки зрения император Дайдзун поступил правильно, ведь худой мир всяко лучше доброй ссоры, да и справиться с генералами не было возможности. Для этого снова пришлось бы обращаться за помощью куйгурам или другим соседям, что обернулось бы новым разорением земель и вообще неизвестно, что из этого бы вышло. По состоянию на 763 год другого выхода у императора не было, но впоследствии он должен был изыскать возможности для того, чтобы избавиться от всех четырех мина ради блага династии и государства. Этого требовали стратегические интересы. Хитроумный Джуга Лян нашел бы несколько способов для этого. Столкнул бы генералов лбами, подослал бы к ним наемных убийц, разжег бы пламя недовольства среди их подчиненных или же придумал еще что-нибудь. Но Дайдзуну, будем уж говорить на чистоту, было до Джуга так же далеко, как лягушки до дракона. Джуга Лян, 181-й, 234-й, полководец и государственный деятель эпохи Троицарствия за хитрость и удачливость, прозванные невидимым драконом. Фамилия и имя Джугэляна образовывали существительное Джугэлян, используемое китайцами для обозначения умного и дальновидного человека. Император предпочел пойти по пути наименьшего сопротивления и вместо того, чтобы избавиться от потенциально опасных генералов, всячески угождал им. Возьмем для примера хотя бы Тянья Чэнси, под началом которого находился округ Вэйбо со столицей в Ханьдане, созданный из пяти префектур. Ханьдан – город на юго-западе северной китайской провинции Хэбэй. Очень скоро Тянь решил, что должность Цзэдуши для него мало и захотел получить высокую придворную должность Тунчжуншу, сравнимую с должностью Чэнсяна. Тунчжунджу – полное название Тунчжунджу Мэнся Саньпин. Отправив императору послание с прошением должности, которое фактически было требованием, Тянь начал строить в Ханьдане храм, посвященный четырем императорам династии Янь. Ань лушаню Ань аньсению шисыну и шичауи сыну шиэмна который убил своего отца для того чтобы занять яньский престол император дай дзуна отправил к тяню ганца с просьбой разрушить этот несообразный храм и в качестве признательности сделал его тун дджуншу иначе говоря позволил шантажировать себя столь грубым образом более того в следующем году император отдал свою дочь гунджу юнуле в женой тяню хуа сыну тяни ченси налаживанию отношений этот жест не поспособствовал. Напротив, Тянь Чэн возгордился настолько, что совсем перестал считаться с императором. Дай Цзун был не совсем уж безвольным правителем. С некоторыми своими врагами он расправлялся умело и жестко, да и военный опыт у него имелся, но тем не менее он долго потакал Тянь Чэн и другим правителям окраинных округов. Когда у Тянь Чэн испортились отношения с Сяо э, братом Сюэ Суна, Император не воспользовался этим для того, чтобы избавиться от обоих, а позволил Тянью захватить две трети округа управляемого фамилией Сюэ. В 775 году произошел трагический инцидент. Во время игры в поло во владениях тяня ченси сын Лю Бао Ченя, Ли Бао Джен, столкнулся с сыном тяня Тянь Вэем. Поло имеется в виду конное поло, командный вид спорта с мячом, в котором участники сидят верхом на лошадях и перемещают мяч по полю с помощью специальных клюшек. В результате этого случайного столкновения Тянь Вэй погиб. Тянь Чэн заключил Ли Бао Джена под стражу и отправил его отцу послание сообщением о случившемся. Не желая ссориться с тянем Ли Бао Чэнь согласился с тем, что тот накажет Ли Бао Джена по своему усмотрению. Скорее всего, Ли Бао Чэнь предполагал, что дело закончится каким-то количеством палочных ударов, но Тянь Чэн Си забил Ли Бао Джена насмерть. Поло стало известно в Китае в начале танской эпохи, когда оживилась торговля и культурный обмен с Ираном. Игра быстро приобрела популярность среди знати, причем играли в нее не только мужчины, но и женщины. Ли Бао Чень и Ли Чин так теперь звался Ли хайюй у которого были свои счеты с Тянь обратились к императору с просьбой поддержать их против Тяни, и Дай Цзун согласился на это. Разу уж согласился, то нужно было идти до конца до полного уничтожения семейства Тянь. Однако Тянь удалось внести раскол в ряды своих противников. Он перетянул на свою сторону Либа учение и убедил Ли Джинси отказаться от продолжения войны. Оставшись в одиночестве, император был вынужден примириться с Тянь Ченси. Прекрасная возможность была упущена, и виноват в этом был император дайдзун которому следовало заботиться о единстве в рядах своих сторонников и своевременно пересекать происки Тянчэнси. Сказал же Суньцзы, что кто знает себя и знает противника, тот в ста сражениях не потерпит ни единого поражения. Тот, кто знает противника, но не знает себя, будет чередовать победы с поражениями, а кто не знает ни себя, ни противника, тот в любом сражении может потерпеть поражение. Дай Цзун должен был быть знаком с этим правилом, как и с другими классическими правилами ведения войны, но не придерживался его, за что и был наказан. В 776 году представилась еще одна возможность для того, чтобы покончить с Тян Си, которую Дай Цзун снова упустил. Тян поддержал военачальника по имени Ли Линьяо, который попытался захватить власти над округом Бян Сун, находившимся на территории современной провинции Хэнань. Дурной пример, как известно, заразителен, и Лили Ньяо захотелось стать таким же независимым правителем, какими были дзы души. Этот повод можно было использовать для того, чтобы наконец-то разделаться с заносчивым дзы души, тем более, что к тому времени раны, нанесенные мятежником Ань Лушане, были залечены, и императорская армия окрепла, но император дайдджн в очередной раз предпочел удовлетвориться извинениями и изъявлениями покорности со стороны тян ченси хотя эти слова не стоили ни одного тяня после смерти тян ченси император утвердил в должности задуш его сына юэ которого сам ченси избрал своим наследником Несмотря на свою нерешительность и недостаток ряда других необходимых для правления качеств, спустя некоторое время после прихода к власти император Дайдзун смог избавиться от евнуха Лифуга, который обнаглел настолько, что мог сказать в глаза императору следующее. «Ваше Величество может пребывать во дворце, предоставив вашему старому слуге возможность разбираться с тем, что происходит снаружи». Фраза составлена вежливо, но с точки зрения китайских традиций она звучит вызывающе, поскольку нижестоящий не вправе указывать вышестоящему, тем более императору, что ему нужно делать. Чему тут удивляться, ведь Ли Фуго считал, что это он открыл перед Ильичу дверь, ведущую к престолу, устранив императрицу Джан. Но, как говорится, забавляясь с тигренком, не следует забывать о том, что со временем он вырастет в могучего зверя. Император действовал осторожно, поскольку влияние Лифуга было велико, и ожидать от него можно было чего угодно. Для того, чтобы создать у Лифуга ложное ощущение безопасности, император дал ему почетный титул Шаньфу и назначил Сыкуном. В дословном переводе Шаньфу – подобный отцу императора или уважаемый отец императора. В дословном переводе Сыкун – ведающий работами – Четко определенных обязанностей у сэкунов в танцкую эпоху не было, они являлись кем-то вроде чиновников для особых поручений при императоре наивысшего ранга. Помимо этого, до лета 762 года Лифуга оставался главой военной палаты, военного министерства, что составляло основу его могущества. Указ о смещении Лифуга с должности главы военной палаты готовился тайно и прозвучал для Лифуга словно гром среди ясного неба. Одновременно император приказал ему покинуть дворец, затруднив тем самым общение опального Евнуха с его сторонниками из числа придворных. В то же время император не принял отставку Лифуга, которую тот предложил сам, чтобы было весьма мудрым поступком. Таким образом, Дайдзун давал понять Евнуху, что не собирается окончательно лишать его своего высочайшего расположения. Иначе говоря, император не хотел вынуждать Лифуга идти на крайние меры, подобно загнанной в угол крыси, поскольку это было очень опасно. Недаром же говорится, что змея, лишенная ядовитых зубов, может задушить человека, овившись вокруг его шеи. А Дайдзуну совершенно не хотелось бегать вокруг столба, подобно цини Хуанди. То есть не хотелось пасть от руки подосланного убийцы. Согласно преданию, Цинь-Шихуанди, дословно «великий император-основатель империи Цинь», правивший во второй половине третьего века до нашей эры бегал от убийцы вокруг столба, пытаясь выхватить меч, запутавшийся в складках одежды. В ноябре 762 года опальный Евнух был убит в своем столичном особняке, причем убийца, желая осложнить загробное бытие своей жертвы, унес с собой голову и правую руку Лифуга. Император Дайдзун похоронил Лифуга с положенными почестями и даже приказал вырезать из дерева недостающие части тела покойного, но при этом дал ему посмертное имя Джоу, злоупотреблявшей властью. Считалось, что в загробном мире деревянная часть тела может заменить естественную. История с Лифуга показывает, что при желании Дайдзун мог выжидать удобного момента и наносить разящие удары, но разобраться со своими нелояльными дзэдуши он так и не смог или не захотел. Приведем еще один пример императорской нерешительности, и на этом закончим. В 768 году Ли Хуайсянь был убит своими приближенными во главе с офицером Джу Си Цаем. Заодно с главой рода было истреблено все семейство Ли. Подобные инциденты всегда приводили к междоусобицам, поскольку сразу же появлялось много желающих половить рыбу в мутной воде. Округ Лулун, которым правил Ли, не стал исключением из этого правила. Императору следовало разжигать междуусобицу в Лулуне до тех пор, пока округ не упал бы в его руки, подобно спелой сливе, но Дай Цзун действовал неумело и нерешительно. В конечном итоге император был вынужден назначить Джу Си Цая, Зе Души, на обычных условиях, практически неограниченная власть с возможностью передачи ее по наследству. Борьба с внешними врагами шла примерно так же, как и с внутренними. Уйгуры из бывших вассалов превратились в двоюродных братьев, представлявших для империи значительную угрозу. Тибетская империя, которой с 755 года правил Ценпо, Тисонг де Цен, начала постепенно возвращать себе влияние в Центральной Азии. Ценпо – титул правителей Тибета, сравнимый с императорским. На территории отошедшей к танской империи в ходе раздела корейского государства Когурё в 698 году военачальник Тэ Джо Йон основал государство Пархэ, также известное под китайским названием Бахай. Бахай переводится как «Море Бо». Название образовано от Бахайского залива, северо-западной части Желтого моря, омывавшего берега этого государства. Императрица У была вынуждена удовлетвориться тем, что Тэ Те Джо Йон признал себя вассалом Танской империи, Но этот вассалитет был сугубо формальным, а на деле Те правил самостоятельно, время от времени отправляя в Чан-Ань довольно скромные дары в знак проявления своего уважения. Вассалитет не помешал Пархе вести военные действия против империи Тана в 732-735 годах. В 762 году, с которого началось правление императора Дайдзуна, вассалитет был сброшен и правители Пархе стали полностью самостоятельными. Утрата влияния на корейском полуострове наносила большой урон престижу и интересам империи Тан, но Дай Цзун не предпринимал ничего для того, чтобы изменить ситуацию. Любая империя может пребывать лишь в двух состояниях. Либо она укрепляет свое могущество и расширяет свою территорию, либо она слабеет и уменьшается в размерах, третьего не дано. Да, конечно же, нужно иметь в виду, что дайдзуну достался в наследство большой компроблем, но свои проблемы были и у уйгуров, и у корейцев, и у тибетцев, и в округах Цзэдуша. Нельзя сказать, что роль личности в истории является определяющей, поскольку обстоятельства имеют важное значение, но в то же время от личности зависит очень многое. В том, что коммунисты, которым в 1928 году удалось укрепиться на западе провинции Цзянси, в 1949 году установили свою власть над большей частью китайских земель, большая заслуга принадлежит председателю Мао. Цзянси – провинция на юго-востоке современного Китая. Намек на то, что остров Тайвань и несколько прилегающих к нему островов остались и продолжают оставаться до сих пор под властью буржуазного, то есть некоммунистического правительства. Один человек, начав с малого, за 20 лет становится правителем Китая, а другой человек, обладая многими возможностями и ресурсами, примерно за тот же срок теряет многое из того, что мог бы приумножить. Что поделать, не каждый способен отказаться от сна и забыть о еде ради большой цели. Выражение «отказаться от сна и забыть о еде» означает всецело посвятить себя какому-либо делу. Император Дайдзун изначально был приверженцем даосизма, но уже во время пребывания на престоле превратился в рьяного буддиста, ввиду чего его правление стало периодом возрождения буддизма в империи Тан. Историки в большинстве своем склонны объяснять обращение императора к буддизму недостатками его правления. Вместо того, чтобы уповать на собственные силы, слабый правитель просил милостей у Будды. Большим влиянием при Дайдзоне пользовался буддийский монах Амакхваджара, известный также под именем Буконг. Этот уроженец с далекого Самарканда попал в тангские плены в начале восстания Ань Лушане и очень скоро возвысился до положения императорского наставника. По поводу Амакхваджара можно сказать только одно – лучше бы император полагался бы на свой ум, а не на регулярно совершаемые им обряды, которые должны были принести империи процветание не даом же говорится что рис не растет от молитв нужно посадить ростки в землю и заботиться о них а теперь о хорошем нельзя же все время говорить о плохом часть правления императора дай ззон прошедшая под девизом «Дали», стала временем наивысшего расцвета поэзии танской эпохи ранее танская поэзия находилась под выраженным влиянием того стиля который был принят при дворах южных династий в первую очередь династии лян южной и поздней Южной и Северной династии – период китайской истории с 420 по 589 год, между периодом 16 варварских государств и правлением династии Суй. Избыточная вычурность и чрезмерная пышность помешали этому стилю стать классическим. Известно же, что все чрезмерное быстро приедается, подобно меду, в который для пущей сладости добавили сахар. Но под влиянием своих четырех образцовых представителей – Лу Бинь Вана, Лу Чжаолиня, Вана Бо и Ян Цзюна – ранняя танцкая поэзия очистилась от всего лишнего, подобно тому, как орех очищается от скорлупы перед тем, как быть съеденным. Лу Бинь Ван около 619-684-го – китайский поэт танской эпохи, входящий вместе с Лу Чжаолинем, Ваном Бо и Ян Цзюнем в число четырех образцовых представителей четырех столпов ранней танцкой поэзии. Его творчество присуще определенной вычурности, но ее нельзя назвать чрезмерной, она скорее элегантная. Стихотворение Ло Биньвана «В тюрьме воспевают цикаду» можно сравнить с пушкинским «У лукоморья дуб зеленый». С него китайские дети начинают знакомство с отечественной поэзией. Творчество Лу Джаолиня около 634-го, около 686-го отличалось наполненностью личными переживаниями автора и предельной искренностью. Ван Бо, 650-656-й, в своем творчестве сочетал утонченность стиля с высокой эмоциональностью. Ян Цзюн, 650-695-й, выступал против формализма и мастерски владел словом. Типичной формой танской поэзии стал жанр ши, берущий свое начало от народных песен периода южных и северных династий. Отличительными чертами этого жанра, представленного двустишиями, являются строгий метр и неукоснительно соблюдаемый порядок чередования тонов, которых в древности было больше пяти. Ярким представителем периода рассвета танской поэзии стал Вэй Инь У, родившийся в 737 году в Чан-Ане и начавший свою карьеру при дворе императора Сюань Цзуна. Мятеж Ань-Лушани связанные с ним беды отвратили вэй от мирской суеты, побудив искать убежище в тихой буддийской обители. Спустя некоторое время вэй Инь-У вернулся в Чанань к придворной службе. Уходы и возвращения повторялись несколько раз. В 790 году Вэй подал в отставку с должности губернатора сунь и в последний раз ушел в монастырь, где и умер двумя годами позже. Сунь-Джоу город в провинции цзян Борьба между привязанностью к миру и желанием уйти из него красной нитью проходит через все творчество в инь у наполняя его выразительностью и задушевностью. Знатный, незнатный, пусть даже разные люди выйдут из дома, всякий исполнен забот. Лишь у меня нет тяги к внешнему миру. Следуя этому чувству, в безлюдье живу. Слабенький дождик нынче ночью пролился. Я не заметил рожденья новой травы. Синие горы сделались вдруг светлее, разные пташки около дома поют. Знаюсь, порой с местом даосом монахом, или по пятам за дровосеком иду. Надо, конечно, с жизнью убогой смириться. Кто тогда скажет, к славе стремишься, мол, ты? Вэй-инь-у, на безлюдье живу. Наиболее известными поэтами танской эпохи и ее золотого века стали Лебай 701-762 и Дуфу 712-770, в творчестве которых важное место отведено впечатлением, вызванным тем, что оба дожили до того, чтобы увидеть, как империя Тан была потрясена катастрофическими последствиями восстания Ань-Лушане. Пошли герои снежную зимою на подвиг, оказавшийся напрасным, и стала кровь их в озере водою, и озеро Чаньтао стало красным. В далеком небе дымка голубая, уже давно утихло поле боя, но 40 тысяч воинов Китая погибли здесь, пожертвовав собою. Дуфу, оплакивая поражение при Чаньтао. Чэньтао – озеро в провинции Шэньси, близ которого в 756 году императорские войска потерпели поражение в сражении с силами Ань-Лушанья. Два корифеи танской поэзии познакомились осенью 744 года, и это знакомство переросло в тесную и многолетнюю дружбу, которая поддерживалась в творчестве. До нас дошло около дюжины стихотворений Дуфу, посвященных Либо, и одно, которое Либо адресовал Дуфу. «Без друга и без семьи скучаю как никогда». А скрипят, скрипят по зимнему день и ночь. Лузкое пью вино, но пей его хоть весь день, не опьяняет оно. Слабая, милый друг, и сердце полно тоской, И словно река Вэнь, безудержно день и ночь, Стремится к тебе на юг. Либо посылаю Дуфу из Шатсю. Шатсю — местность провинции Шаньдун. Преемником Дуфу или бо стал Бо Цзуи, родившийся в 772 году в знатом семействе, представители которого занимали высокие должности, от троюродный брат поэта Бай Минчжун при императоре Сюань Цзуни, который правил в IX веке, возвысился до Чэнсяна. Поэзии Бо Цзуи, помимо оточенного стиля и глубокой содержательности, свойственен параллелизм, сходные элементы, поставленные рядом, усиливают выразительность текста. Весенний ветер треплет ветви ив, бесчисленное множество ветвей. Нежнее золота их мягкий блеск, и нитей шелковых они нежней. На запад от Юнфэня прохожу, где сад заброшен всеми и забыт, за целый день не встретишь ни души. Кому же он теперь принадлежит? Бо Цзуи, Ива. Наряду с дуфу Фу заложил основы реализма в китайской классической поэзии. Псевдоним «Пьяный господин, распевающий песни» свидетельствовал о большом уме Бо Цзуи, ведь только умные люди способны иронизировать над собой. Вместе с поэтом Юан Дженем, который, к слову, будь сказано, занимал должность цзэдуши, Бо Цзуи возглавлял так и называемое движение за обновление поэзии, цели которого выражены в письмах к Юан Дженю, датированных 1815 годом. «Служа при дворе, я принужден был сталкиваться со многими вещами. Становясь старше и общаясь с людьми, стал глубже вникать в происходящее, читая, пристально искать смысла и пришел к выводу, что литература должна служить своему времени откликаться на жизнь и события современности. Самое глубокое человеческое заблуждение — это верить ушам и не верить глазам, прославлять древность и презирать современность». Фрагмент писем — приведен в переводе Померанцевой. Император Дай Цзун не был таким ценителем поэзии, как его деда Сюан и не оказывал особого покровительства поэтам, но вышло так, что расцвет поэзии танской эпохи пришелся на период его правления, и сейчас при упоминании имени Дай Цзуна первым делом на ум приходят. А, это тот император, при котором жили Либо, Ду Фу и Вэй Инь Уу, Но, как сказал Джен Сюань, не важно, как тебя запомнят, важно, чтобы запомнили. Джен Сюань, 127-й около 200-го, философ позднего периода Восточной Хань, упомянутый в 22-й главе китайского классического романа «Троецарствие», созданного в XIV веке и считающегося величайшим из всех литературных произведений, созданных на китайском языке. Странно, что никто из известных поэтов того времени не использовал в своем творчестве историю любви императора Дайдзуна к его наложнице Дугу, посмертно провозглашенной императрицей Жен-И. Жен-И переводится как «добродетельное и доброе». Посмертное присуждение или лишение титулов и должностей имело определенный смысл, поскольку считалось, что в загробном мире духом оказывается почтение соответствующее. Дугу, дочь гвардейского императора, вошла в гарем наследника престола Ли Чу в 757 году, вскоре после смерти его супруги Вэй. Новая наложница настолько покорила наследника своей красотой, что она редко когда удостаивала вниманием других женщин. Однако по вошествии на престол Дай Цзун ограничился присвоением Дугу ранга гуйфэй Фэй императрицей она при жизни так и не стала, и никакая другая наложница не была удостоена такой чести. Можно с уверенностью предположить, что император Дайдзун не хотел создавать повода для ущемления в правах своего старшего сына и наследника Лико, который был рожден в 742 году наложницей по фамилии Шэнь, ведь сын, рождённый императрицы имел преимущество на ценовьеме от наложницы вне зависимости от возраста. Дугу родила императору сына Лидзюна и дочь Хуаян, которая умерла в 774 году, и отец сильно скорбел по ней. Сама Дугу скончалась годом позже дочери. Любовь императора к Дугу была настолько сильна, что гроб с ее забальзамированным телом оставался во дворце на протяжении трех лет, до сентября 778 года. А затем Дугу похоронили в императорской гробнице, и туда же были перезахоронены останки Гунчжу Хуаянг. Единственным произведением, посвященным этой любви, стало эссе, выражающее скорбь по Дугу, написанное по приказу императора Чэнсяном Чангуном. Император дайдзун Цзун умер 23 мая 779-го, на 53-м году жизни и 18-м году своего правления. престол унаследовал его старший сын лико помогавший отцу в государственных делах со времен подавления мятежа Ань Лушаня. В историю Ли Ко вошел как император Дэ Цзун.